Чем сильнее мы любим женщину, тем больше склонны её ненавидеть. К старости недостатки ума становятся всё заметнее, как и недостатки внешности. Бывают удачные браки, но не бывает браков упоительных. Люди безутешны, когда их обманывают враги или предают друзья, но они нередко испытывают удовольствие, когда обманывают или предают себя сами. Так же легко обмануть себя и не заметить этого, как трудно обмануть другого и не быть разоблачённым. Сколько лицемерия в людском обычае советоваться. Тот, кто просит совета, делает вид, что относится к мнению своего друга с почтительным вниманием, хотя в действительности ему нужно лишь, чтобы кто-то одобрил его поступки и взял на себя ответственность за них. Тот же, кто даёт советы, притворяется, будто платит за оказанное доверие пылкой и бескорыстной жаждой услужить, тогда как на самом деле обычно рассчитывает извлечь таким путём какую-либо выгоду. слезни искать почёт. Притворяясь, будто мы попали в расставленную нам ловушку, мы проявляем поистине утончённую хитрость, потому что обмануть человека легче всего тогда, когда он хочет обмануть нас. Если мы решим никогда не обманывать других, они той же дело будут обманывать нас. Мы так привыкли притворяться перед другими, что под конец начинаем притворяться перед собой. Предательства совершаются чаще всего не по обдуманному намерению, а по слабости характера.